— Контракт однозначно является обещанием, Луис. Почему хозяин паутины должен мне это предложить? — Из чувства страха, — ответил Гзин. — Он часто сильно пугается. — Было бы лучше, если бы у тебя было что-то, что ему надо, — начал объяснять Луис. «Мелодист, а если вы предложите ему 4 сотни и первый реактивный двигатель края стены?» Наконец-то был готов обед Луиса. Во время еды он продолжал свои объяснения. Двигатели Базарда, реактивные двигатели, водородная плавка. Мелодист уже понял моменты, которые связаны с нестабильностью кольца. Есть только 400 установок. Когда вы строили 400 установок и первый двигатель, мы уже подняли иглу оси. У нее корпус General Products, который не реагирует на радиацию. Лучше всех спрятанный получит тысячулеты или флот миров. Помощник на дух не переносил политику, поэтому отошел. Не думаю, что это будет его беспокоить. Консерваторы являются основной силой флота мира. Ничего не меняется. Они даже могут хотеть, чтобы он вернулся. Как бы то ни было, мы можем предложить. Он любит силовые игры. Разумеется. Пусть играет. Если он получит больше энергии, мы дадим ему 200 реактивных двигателей. Они нам не нужны. Помощник и задумывался над тем, как жил раньше. Гзин вернулся, и мелодист спел о том, как обнаружили скелет и оружие Кронуса. Найденные улики вызывали у него сомнения, и он предпочел скрываться и выжидать. А вот и лучше всех спрятанный. Заскрипев, словно сильно расстроенное пианино, он мгновенно ушел, но мелодист с зином рванули за ним. «Подождите, что если это Монс Олимпус?» — закричал им вслед Луис. Но они уже скрылись из вида. «Идиоты!» Он дотащился до трансферного диска и куда-то пропал. Мелодист был в какой-то странной, неустойчивой оборонительной позе. Помощник, находясь на безопасном расстоянии, старался докричаться до него. «Я хочу поговорить с твоим начальником», — не обращая внимания на Гзина, — сказал мелодист. Тысячи трехногих, двухголовых созданий наблюдали за ними из-за передней стены. «Мы говорим лучше всех спрятанной», — сказал один из них. «Это я. Что ты хочешь? Учи меня». Гранитный блок отошел в сторону. Луис прохромал мимо Гзина и Защитника, борясь с раздражением, которое вызывало рана в плече. «А теперь как ты это сделал, лучше всех спрятанный?» «Брэм испытал силу моей ноги. Он должен был знать. Нам повезло. Кстати, где Брэм?» «Умер. На наших руках. Мелодист, все учебные пособия на борту иглы». В том числе и те картинки. Они сделаны бронзовой паутиной, такой же, как на утесе в городе Ткачей. Я следую совету Брома. Хозяин паутины, учи меня. Но я не могу верить тебе до тех пор, пока мы не оформим договор. Я распечатаю стандартный договор на услуги. Надеюсь, только чтобы позабавить меня. Луис моему сыну нужно он оглянулся по сторонам ты уже в доке насколько на три дня может и больше ответил куканик лучше всех спрятаны я не знаю чем кормить ночного человека поспешно говорил луис попробуй старое мясо сыр Мелодис, надеюсь ты не будешь уничтожать последний корабль вс если они не будут делать ничего ужасного Они могут оказаться помощниками в этом мире? Да. И это тоже. Высокогорные защитники отвечают за край стены, и это может их напугать. Поговори с ними через это окно с черным небом. Гулы украли эту паутину из гнезда вампиров, пронесли ее 200 тысяч миль и еще 2 мили прямо вверх. Я знаю об этом. Расскажи защитникам сливных гор, что они отвечают за край. Гзин закрыл крышку, и Луис внезапно рассмеялся. — Привет! Напомнить вам о чем-нибудь? Голосом луисаву говорил краснокожий лысый человек. — Нам бы хотелось поговорить с защитником, и мы можем предложить контракт. Крышка закрылась, и он наконец-то мог отдохнуть. Конец книги Читал Ян Геншин